Глава пятнадцатая? Нет, нет, нет. Налетаем на камни, что-то теряем на бешеной скорости. Я зажмуриваюсь и молюсь добраться до чертового финиша живой. Зато Даниэль – мощный сгусток энергии. Управляет ржавой железякой так, что все его тело вибрирует. Мышцы накачиваются, и он вспыхивает адским огнем. Призрачный гонщик, блин. Я даже кричать не могу. Боюсь только хуже сделать. Тебе пизда, божаев. Орет разгневанный соперник и в какой-то момент врезается в нас справа. Металлический скрежет, повышает уровень адреналина. Отломанные детали скачут по земле и оседают в небытие. Пьяная толпа требует зрелищ, призывает гонщиков показать крутые виражи. Мы с трудом удерживаемся на колесах и можем дышать нормально. Нас долго ведет зигзагом по каменистой трассе с нередко торчащей сухой травой. Из меня непроизвольно вырывается истошная вопль. Дани выруливает на более-менее ровную поверхность и, бегло взглянув на сволочь, посмевшую посягнуть на его собственность, жмет на газ. Рев, пыль, неконтролируемое сердцебиение смешиваются в опасный комок и насыщаются электричеством. Если что, взрыв будет мощный. Я зажмуриваюсь, проклинаю Агату, которая когда-то приплела меня в свою темную историю. Жила бы себе спокойно, работала на скорой помощи, встречалась с Мишкой. Все наперекосяк. «Держись!» – перекрикивает встречный ветер Даниэль, и я ногтями тараню его твердый живот. Минута или две, и белый флажок по касательной проходится по моему плечу. Неужели стоп? Боюсь открыть глаза. Вдруг я уже в раю? Или скорее в аду, за мысли об обнаженном Дане? Склоняясь к последнему. Он непреднамеренно вынуждает меня думать о нем, фантазировать и мечтательно мурлыкать в душе, пока никто не видит. Порой забываю, зачем я живу в его мрачной берлоге и кем в самом деле являюсь для него. Всего лишь еще одна подчиненная с медицинским образованием. «Эй!» Дани вертят головой из стороны в сторону. «Ты как?» Спрыгиваю с кривого Рыдвана и ударяю Дани кулачком в предплечье. «Ненавижу тебя и твой мир!» Прикусив нижнюю губу, снимаю тугой шлем и бросаю под ноги виновнику всех моих бед. «А девочка-то с характером!» «Сплевывает на землю бег, и вокруг нас сгущается любопытная толпа. Две брюнетки виснут на роскосом мерзавца, облизывают его шею язычками. Фу!» «Захлопнись, Исмаилов!» Дани слезает с мотоцикла, с победной улыбкой вешает шлем на рукоять и берет меня за руку. Одним уверенным взглядом предлагает выбираться отсюда. «Какие нежности! Большой босс потек от целочки!» Брюнетки смеются, и самое смелое накрывает ладонью пах бека. Его дружки пристраиваются сзади девчонок и лапают их сочные задницы, обтянутые кожаными леггинсами. Озабоченные ублюдки. «Иди к машине, я сейчас», — шепчет мне на ухо и расталкивает народ, чтобы я выбралась из людского круга. Иду и постоянно оглядываюсь, понятия не имея, чем этот вечер завершится. Пару раз подворачиваю ногу, наступая на камешки. Возле комара не могу унять зуд в груди, сердце не хочет успокаиваться и терзает ребра изнутри. Вечеринка на поле продолжается, а я изгнана с нее тихим шепотом. Носочком подкидываю кусок пластика и ругаю себя за излишнюю глупость. Почему я не могу послать Бажаева куда подальше и перестать вестись у него на поводу? Что в этом сложного? Он такой же мужик, как и все остальные, просто владеет оружием и сотней верных солдат. «Да уж, неплохое такое уточнение. Важное. Вряд ли у Мишки найдутся вооруженные до зубов парни, готовые порвать кого угодно на британский флаг. Он простой лифтенец и человек, почитающий закон. Не то, что этот». Вскидываю глаза на подсвеченный фонарями периметр и вижу идущего Дани. Правда, привычная развязная походка какая-то вялая. выдвигаясь ему навстречу и охую. Его лицо – кровавая маска. С губ тянется густая слюна. Господи, подхватываю его под мышку и сразу же колени подгибаются. Тяжелый. Длинная рука свисает мне до самого бедра, кряхтя, дотаскиваю его до машины, открываю заднюю дверь и с горем пополам размещаю дани на сиденье с продольной прошивкой. Я в норме пигорица! Закашливается, заваливается на бок. Постарайся не двигаться. Захлопываю дверь, бегу за руль, вдалеке улавливаю бека с шавками, наблюдает внимательно. Шлет мне огнедышащий привет. Мы выиграли, и его бесит. Жаждет мести и чего-то еще, чего я не в силах понять. Снимаю с ручника, завожу движок и плавно отъезжаю от злачного местечка. Впереди крутой подъем. оборачиваясь через плечо. «Сейчас потрясет чуть-чуть, держись!» Даня распластывает ладонь на черной обивке, на костяшках глубокие ссадины. Во мне вспыхивает жалость и сочувствие. «Я же не бесчувственное чудовище!» И в конце концов, Бажаев — человек. Да-да, противоречу своим же словам. Ну и что? Залетая на склон, лихо выравниваясь на дороге и мчусь в город. Чтобы не сойти с ума от многочисленных мыслей, включая радио. Песня лени Кравица заглушает рычание под капотом и тихие стоны Дани. Только грохот сердца не перебивает. Жизненно необходимый орган качает кровь по всему организму. Но мои конечности холоднее льда. Списываю на жуткий страх. Я в жизни не бывала на ночных тусовках, где бы то ни было. Хотя многие считали меня довольно храброй девчонкой. Показное, напускное. Не хотела, чтобы на меня косо смотрели в школе и в училище. Пигалица. Еле-еле бормочет Дани. Ты мне внутренности вытрясешь, если будешь гнать. Замолчи, фыркуя, а сама сбавляя скорость. Он прав. Машина чуткая, слушается беспрекословно, и любая необдуманная команда может привести к плачевным последствиям. «Лучше скажи мне, к чему весь этот цирк с гонкой на Юпитерах?» Молчит, только сопит глухо. «Ладно, все разговоры потом, когда приведу его в чувство. Потерплю же чуть-чуть? Да как нифиг делать?» После Ленни, после двух десятков заунывных мелодий, в салоне звучит хриплый тембр Джо Кокера. Именно под него я въезжаю на подземную парковку, где уже ожидает великан. Торможу, глушу стального тигра и растираю ладонями оплетку руля. Смотрю в лобовое окно на лифт. Сейчас у меня есть все шансы сбежать. В этой бетонной коробке только Марк и Дани. И последний в состоянии амебы. Но, черт возьми, я подписала контракт. Волновало бы меня это раньше? Нет. А сейчас – да. В Лихтинске действительно происходит нечто страшное. И насчет Ромки я еще ничего не узнала. Сглотни гордость и неприязнь и иди. Говорю сама себе. Выбираюсь в холод. Капля озноба стекает по позвоночнику и ниже. «Сам вязался или как?» Марк держит Дани в вертикальном положении, но темная голова крепкого поджарого мужчины безвольно опущена. «Не знаю, я не присутствовала при драке». «Ясно. Давай вызови лифт». Приказывает мне с чего-то. Натягиваю кофточку, глубоко вдыхаю и поворачиваю спиной к великану. «Возможно, у него сломаны ребра. Будь осторожен». Вдавливаю большим пальцем хромированную кнопку и не успеваю моргнуть, а подъемник тут как тут. Входим в кабину. При ярком свете могу рассмотреть повреждения своего босса. На первый взгляд не все так плохо, но мне нужен более пристальный осмотр. Я же предлагал ему поехать с ним, но он выбрал тебя. Бесшумно причмокиваю губами. Если к утру его не реанимируешь, лично с тобой разберусь. Угрожаешь мне? Кашусь на него, скрывая трусливую плаксу. Завтра он должен встретиться с братьями. Рыжие псы охерели, надо что-то решать. А он в говно. Думаешь, Дариус и Джабар нормально воспримут его отсутствие? Сделаю все, что в моих силах. Выхожу первое, стоит лифт удернуться и остановиться. Великан молча тащит Даниэля в его спальню, в ту, куда мне вход воспрещен. Шевели колготками медсестричка. Бросает мне на ходу и скрывается в ночной темноте.